В общем, струхнула Варвара и промолчала. И много-много лет хранила эту тайну, хотя совесть мучил ее по ночам. И кары небесной боялась, потому как она женщина набожная. Имейте ввиду, я ни одному вашему слову не верю. А год тому назад Куницына нашла меня, упала в ножки и покаялась. И я стал искать вас, и вот нашел. Слушайте его. А если вам очень трудно называть меня товарищ Щукин, называйте просто Андреем. Бросьте юродствовать! Вы никакой не Щукин и никогда им не были. Это просто плохо придуманная афера. Приходите 1 апреля, вместе посмеемся. А сейчас... Куницына жива. Она на любом суде свой рассказ повторить может. я должен верить какой-то выжившей из ума старухи. Потом все равно это никакое не, не доказательство. Да? А это? А? Ну и что? Ну и я так могу. А? А? А? Ну? На старика Хаттабыча смахиваете. Кого Хаттабыча, вылитый отец? Наверное. хотите, сейчас фокус покажу, а? Вот смотрите, сейчас сюда, вот птичка вылетит, а? Внимание! Опа! Снимочек получить. А? Кто это? Василий Щагин, папаша ваш. Так две капли. Все равно никакого не имеет значения. Да конечно, только согласитесь, как-то неладно получается. вы на него похожи, А я вылетый академик Щукин. С чего что? бы это? Знаете что? У меня есть друг, вылетый Чарли Чаплин. Однако он не лезет к нему в сыновья. Как знать? Может быть, и напрасно. Ладно. Есть еще доказательства. <как> У сына Щукиных при рождении была обнаружена крупная родинка на левой бедре. Об этом записано в истории родов. Мама знала про нее, но забыла. А вспомнив, данную родинку на теле сына не обнаружила. Она спросила врача, но тот сказал, что родинка, очевидно, сошла. Но родинки-то не сходят. Прошу убедиться. Что это? О, пардон. Татьяна, и, иди к себе. Андрей, я хочу знать, что здесь происходит. Да ничего не происходит, мы просто беседуем. Вы беседуете? Почему ты в таком виде? Почему ты смотришь туда? Ты, ты Слушай, иди к себе, я тебе потом все объясню. У меня важный разговор. Андрей, Андрей, что случилось? Скажи, ты, не, не, Скажи, что случилось? Тут не надо, не надо волноваться. Не надо волноваться и не расстраивайся. Кто этот человек? Что ему от нас надо? Это мой старый друг. У меня с ним важный деловой разговор. Ты врёшь. Ну хорошо, ну вру, хорошо, ну вру. Какая разница? Иди, пожалуйста, к себе. Ну если он опять будет снимать штаны? Ну, ну почему он будет снимать? Ну зачем ему снимать штаны? Ну что, он ненормальный, что ли? Он не на банкет. Я тебя прошу, я, по я, пожалуйста. Я ладно? это помню. Иди, пожалуйста, к себе. Да, бедная женщина. Такой, конечно, может потрясти. Ах, она знала, что впереди, а? Послушайте, Щагин. Щукин. Щагин. Щукин. Щагин. Господи, неужели вы все еще не верить. Какая разница, верю я или не верю, по паспорту вы Щагин. Ну, предположим. Так вот что, Щагин, если даже поверить, что во всем, что вы здесь рассказали и показали, есть хоть 10% процентов правды, то это уже дело не шуточное. Да уж, какие тут шуточки. Меня интересует, что вы собираетесь делать. А вот это вот, вот это вопрос сложный. Я, знаете ли, год над ним голову ломал. Так? Не так-то легко в нашем возрасте вдруг узнать, что ты не тот Федот. Папа, оказывается, тебе не папа. Мама не мама. И жил ты, оказывается, в чужом доме. А в твоем то доме вырос чужой мальчик, и твои родители ему варенье на хлеб мазали. Ой, когда эта старуха Куницына мне всё рассказала, я чуть умом не тронулся. Прямо убить ее хотел, ей-богу. А все почему? Жизнь свою вспомнил. Жизнь свою, которую прожил, По вашей вине. А почему здесь я? Я согласен, вы не причем. Хотя родись вы с другим весом или хотя бы с другой фамилией. Ну, вы тоже могли родиться с другой фамилией. Конечно. Ну, ну вот. Наконец я или вы могли родиться девочкой. Ну и все. А что, каждый был бы на своем месте. А так вы украли мою биографию и взамен подсунули свою. А ваша судьба, которая выпала на мою долю, была нелегкой. Ох, нелегкая это была жизнь, Щагин. Я умоляю вас, не называйте меня Щагин. А, не нравится, а мне это не приходилось выбирать. Я был Щагин, сын Василий Щагина и точка, никаких вариантов. Вася щагин ваш уважаемый папаша, был мужчиной свирепым и к тому же алкоголиком. Выхолупцевал же он меня под пьяную руку. И мамаш ваш терроризировал. Прекрасную, между прочим, женщину. Фотографии хотите посмотреть? Mm -hmm. Ну, покажите. Вот, вот тут, вот тут вся семейка. Вот это я, вот это мама, вот это папаша. Ну, здесь он еще молодой. Да. Вот. Ну, и физиономия. Ну, что, физиономия, как физиономия. На ваш похожа. Да бросьте, ничего общего. Да что тут отказываться-то, Щагин? Потом дело не в физиономии. Характер у него был поганый. И меня он не любил, хотя не чувствовал во мне чужого. Я говорил мне часто, Шельма, и ты, Олег, Шельмой растешь. И я тебя пороть буду, потому как себя пороть мне несподручно. И ведь порол... Из дома я часто убегал, учился плохо. Да бросьте в зеркало-то смотреться! Я ведь вам вашу жизнь рассказываю. Ну... Ну, потом работал, работы приходилось много. Мама болела часто, отец совсем спился. Окончил бухгалтерские курсы. Бухгалтер мне скрест штаны просиживал. Ну, потом счет липовый подписал, судили. Между прочим, защитник на суде сказал, что вырос я в трудных условиях. Вот. Ну, все равно два года дали. Вернулся, мама умерла, вот, а отец живуч, на шее сидел. Только три года назад, как прибрал его Господь. Вот, то у меня вся жизнь, значит, поломатая. Ни семьи, ни детей. В общем, работаю бухгалтером, В дом управления, подсовской линии пошел. Ну, как? Нравится? Да вы знаете, история не веселая. А -а -а. Да. Но я не очень пойму, к кому у вас претензии? В конце концов, каждый человек кузнец своего счастья. Это Верно. А -а -а. Верно.